Глава вторая Тот, из-за кого все заварилось, Браун, сидел в штабном кресле Эльконта спиной к экранам. Без наручников, небритый, понурый, с разбитым лицом. Но, судя по взгляду не сломленный, точно второй Боид. Халк остановил меня в коридоре. К тому моменту, когда на моем браслете загорелась кнопка вызова, я все еще ломала голову над тем, где и как снять другу Дэйна квартиру. И что делать с его документами. Единая схема действий не складывалась. «Я его посмотрел», — сообщил Конрад тихо. «И...» Пауза после «и» мне почему-то совсем не понравилась. «И...» «Что?» «Уровень агрессии...» «В пределах нормы, я бы сказал. Практически». «Практически?» «Давай простыми словами, чтобы понятно». В штабе всегда царил полумрак. «Полумрак». И на фоне загорелого лица сенсора светлые глаза мерцали. Он на взводе, возможно, потому, что еще час назад воевал. Успокоится, если поместить в благополучную среду. Шанс есть. Пока данные такие, что в беспричинную драку он сам не полезет, но если скажут дурное, ответит ударом. Понятно. Это спутало планы еще сильнее. «Значит, Брауна нежелательно помещать в густонаселённый пункт, то есть в город. Лучше куда-нибудь подальше от людей. В посёлок? Деревню? В глушь? Где же искать там жильё? Сможешь добавить ему спокойствие принудительно?» «Я бы не стал с этим торопиться». «Почему?» «Сначала поговори с ним, поймёшь». «Ясно». И я двинула в главную комнату с экранами. «Здесь даже внутри помещение». Война ощущалась войной. Слишком сморные лица, неуловимый запах горя от одежды, синяки и царапины на лице заключенного не добавляли атмосфере радости. Я впервые сумела разглядеть его Брауна, высокий мужик, ладно скройный, волосы сверху удлиненные, читина, взгляд жесткий. Мне даже вспомнились отрядные в те времена, когда я не была частью команды, а была их нежеланной, возможной будущей коллегой. Тогда я вдоволь кололась о такие вот недоброжелательные взгляды, пробирающие до позвоночника. Один балл чего стоил. Человек в кресле не смотрел столь же неприязненно, как некогда ригносцероз, но и дружелюбием не лучился. И я решила перейти к главному без предисловий. «Мы предлагаем тебе выбор». Остаться на войне или переместиться в другой мир, где царит мирная атмосфера. Снабдим на первое время денежными средствами и жильем. Дальше сможешь устроить жизнь по желанию. Браун, чьи глаза были не то серыми, не то голубоватыми, в полумраке не разобрать, покосился настоящего рядом Дейна. Она кто такая? Ты лучше ее слушай и внимательно. Я редко слышала в голосе Эльконда сталь. Теперь же она прорезалась. «Я смогу тебя переправить». Я намеренно выбрала это слово вместо «телепортировать». «Ни к чему подробности», — добавила мягко. «Зачем тратить годы на бессмысленную бойню здесь?» Пленник какое-то время молчал. «С чего ты мне помогаешь?» Он не был склонен доверять. В бесплатный сыр тоже давно перестал верить. «Потому что я её попросил», — рыкнул снайпер. «Я не могла верить». Я давно не видела его ни душкой, тут прямо удивилась, заново присмотрелась к вдоль и поперек знакомому Дейну. Конечно, другой человек не смог бы править войной, и может хорошо, что таким как здесь я видела его нечасто. Тут в подземном бункере властвовал человек, стреляющий без промаха, рука которого при нажатии на спусковой крючок не дрожала. Из заразительного контраста на ежика я смотрела долго. После вернулась к Брауну. Что думаешь? Интересно тебе наше предложение? В дверном проеме за моей спиной наблюдал за нашим диалогом сенсор. Переехать в другой мир? Да. Пауза. Вообще-то я планировал вернуться на уровне, когда выйду. Ты не выйдешь, приснил Дейн. Солдаты с войны выходят только в смерть, а после отправляются по родным мирам. Я не могу. Странная фраза, совершенно не по плану, как и все сегодня. Я думала, Браун обрадуется в возможности избежать долгого и бессмысленного наказания, ухватится за возможность, но он лишь мрачнел. В чем дело? спросил за меня Эльконто. Хочешь выивать здесь до победного? Такой этой войны нет ни смысла, ни конца. Зря я что ли хлопотал за тебя. И впервые тот, кто сидел в кресле, вздохнул, панурился, потер глаза. не по солдатски, по человечески. У меня здесь любимая женщина. Я обещал ей, что вернусь. Тьфу ты! Раздраженно сплюнула внутри меня Динка. И я ее понимала, и этого парня тоже. Если ты обещал вернуться, жить в другом мире не захочешь. Дейна, позвала я тихо. Надо поговорить. Уже в коридоре мы общались на минимальной громкости. Послушай, я не знал. оправдывался снайпер. «Он ничего мне не говорил про женщину. Может, недавно нашёл?» «Дело не в этом. Если я перекину семью, Дрейк меня точно не похвалит. Даже при всей своей любви ко мне некоторые вещи я знала наперёд. Делать-то что? Возвращать его на войну? Он умрёт на ней, рано или поздно. И тогда точно на уровне не вернётся. Есть идеи? Есть, но... Очень зыбкие пока, валяй. Теперь слова приходилось выбирать осторожно. В общем, выбор у тебя такой: либо остаться здесь воевать, но в случае, если схватишь пулю, мы не будем знать, где тебя искать, потому что ты окажешься в том мире, откуда попал на уровне, либо ты можешь переждать некоторое время в спокойном месте, а мы подумаем, можно ли переправить данные о тебе в комиссионной базе. Процесс, как сам понимаешь, непростой. Возможно, ничего не выйдет. Никаких гарантий. Ты должен это понимать. Браун слушал внимательно. Вообще-то он был мне симпатичен, даже своей недоверчивостью. Он был адаптированным защищать, выживать. Он еще не вышел из режима бойца. Его слова про женщину дали понять, что он нормальный, такой же, как я или Дэйн. Просто человек, не желающий разлучаться с тем, кого любил. «Так что?» Пойдешь назад на поле боя, или начнем искать тебе мирное жилье? В чужих глазах напряженность, попытка предугадать, действительно ли изменения в комиссионной базе данных возможно, отчаяние, нежелание сделать ошибочные выборы. Я настаивать не буду. Я вздохнула. В конце концов у меня много других дел на сегодня. Решай. В Брауне примерно метр восемьдесят пять и куча килограммов галимых мышц. В километре от бункера рвутся снаряды, гибнут люди. Оставшиеся выживают на редких сухих пайках и полупустых аптечках. Не жизнь, а полное дерьмо. Все мы помнили рассказы, а не Ра. «Жильё. Мирное», — выдал Браун, наконец, хрипло. «Но я должен буду вернуться». «Вот же упертый. Ты сначала войну покинь», — покачала я головой. Бобби Степс, как говорится, один шаг за раз, а там видно станет.